Глава двенадцатая. Лиза, тоже утро. Полмиллиона я отправила Вадьке тут же, не дожидаясь Тирамису, и написала ему смс. «Если ты, бабуля, с дедулей наврёшь, что это мои долги, я тебя лично в сортире замочу. Можешь не благодарить». Ещё мне хотелось добавить, «Чтоб ты сдох, долбодятел». Но я удержалась. Не надо портить карму. Она мне ещё пригодится. Не знаю, как насчёт кармы, а на душе полегчала. «Да, я теперь должна» как Куба-Совку. Зато с бабулей и дедулей все будет хорошо. А я сейчас попробую божественный тирамису. Выпью не менее божественный кофе и дождусь звонка кисы. Первый я ему звонить не буду. Не дождется. Сегодня начинается подготовка выставки. Надо проконтролировать распаковку и размещение картин в галерее. Заманить на выставку всех тусящих в Лондоне русских журналистов. Напомнить о себе вчерашним знакомым. Благо, это можно легко сделать через соцсети. Мне легко. А вот Кисе, мне очень интересно, сколько он продержится один. Так что не буду думать о нем. Лучше потреплюсь немножко с Маком. Дождусь, пока Киса свалит из отеля в галерею и съезжу за вещами. Джей прав. Пока есть возможность пожить по-королевски, надо ею пользоваться. Когда еще меня пригласят поспать на кровати самого лорда, как его там? Отличный план, не так ли? Поначалу все и шло отлично. Мы с Маком откушали тирамису. Обсудили странных людей в соцсетях, которые пишут странные комментарии. Вот, к примеру, под одной из последних работ Киса такое творилось. Такое? Я утешаюсь тем, что без хейтеров было бы скучно. Пожалуй, плечами я. Но признайтесь же, Мак, что эти прекрасные люди добавляют в вашу жизнь адреналина. Как будто мне нужен адреналин. В моем возрасте рекомендован покой. А не все эти глупости. Почему глупости-то? И какой ваш возраст? Спорим, не больше сорока. Вы льстите не просто отлично, а профессионально милая Усмехнулся Мак. Мне пятьдесят два. Я уже дважды дедушка. Дедушка? О, наверное, ваши внуки в полном восторге. Начала я и осеклась. Что-то Мак погрустнел. Кажется, не в полном. Мои внуки живут в Америке. И вижу я их только по скайпу, как и дочь. Пожал плечами Мак. Так что династия Макдауэллов вряд ли продолжится. Извините, Мак, я не хотела. Вы так очаровательно внимательны, Лиз, что невозможно удержаться. Кому еще интересно слушать мое брюзжание? Мне интересно, Мак. Вы знаете, я вообще пишу сценарии, а для них всегда нужен материал. Ну, то есть их пока нигде не ставят. Но ведь у меня все впереди, и у вас, между прочим, тоже. И вы думаете, юная леди лет тридцати пяти может быть интересен старый зануда и педант? Какая-то конкретная юная леди?» – переспросила я, чувствуя себя знатной свахой. «Ну, не то чтобы. Это скорее теоретический вопрос», – пошел на попятный маг. «Ну, раз чисто теоретический, то да, еще как может». «Мы, юные леди, такие непредсказуемые. А если юная леди попробует ваш тирамису, она влюбится без памяти, потому что это божественно. Скорее, эта юная леди насыплет мне в тирамису цианистого калия», вздохнул маг. «А вы ее поцелуйте. Тогда она поостережется травить ваш тирамису. Вдруг вы после него поцелуете ее снова и отравите тоже. И будет история печальней всех на свете». Маг засмеялся, явно представив печальную историю о недоеденном тирамису а потом осторожно так спросил. «Может быть, вы дадите мне совет, Лиз? Я совершенно не разбираюсь в женской психологии. У меня в блоге есть одна дама. Иногда мне кажется, что она хочет меня зарезать ножиком для чистки овощей. А иногда... Ну, она утверждает, что я старый замшелый пенитрус и не называю своего настоящего имени, потому что боюсь женщин. Ведь это чушь. Никого я не боюсь». Мак так сердито сверкнул глазами, что я чуть не рассмеялась. Похоже, юная леди 35 лет серьезно задела его заживое. А мне ужас как любопытно, что же это за леди такая? Разумеется, я дам вам совет, Мак. Только сначала мне бы посмотреть на эту юную леди, а? Вы же все равно собирались заглянуть в мой блог. Ее ник «Снежная королева», Она на аватарке «Ума Турман». В блог мы залезли тут же, использовав для этого принесенный Маком ноутбук. Довольно старый и простой что совершенно не вязалось с общим видом всей этой квартиры и каким-то безумно тонким и невероятным изящным фарфором на столе. Зато сам блог, честно, я зачиталась. Мак не только фотографировал весь процесс приготовления блюд и потрясающую сервировку, но и рассказывал всякие забавные байки из жизни Бинго, племени Мумба-Юмба, то есть британской аристократии. «Оу, вот это про вашего милорда?» Проржавшись после очередной истории, спросила я. «Ни в коем случае». Подобравшись и построжев, ответил Мак. «Я никогда ни в коем случае не вмешиваю в это милорда. Это неэтично». «Простите, Мак, я не подумала. Действительно, вряд ли ваш милорд будет вести себя, как Берти Вустер. Но ведь история реальная». «Вполне. Я посчитал, что аудитория моего блога не пересекается с кругом общения милорда. И его знакомые вряд ли узнают здесь себя. Зато я почти узнаю кое-кого. Мак, а вы не думали издать книгу с этими историями?» Ну, знаете, смесь кулинарной книги с рассказами о ля Вудхаус, только от лица Камердинера, иллюстрированную реальными фотографиями Тирамису и рисованными сценками. О книге я как-то не задумывался. Да и сам этот блок получился чисто случайно. Надо же было чем-то заниматься в свободное время. Но боюсь, милорд не одобрит затею с книгой. Может, и не одобрит, а может, и одобрит. Я бы такую точно прочитала, а то бы и подарила кое-кому. Например, кисе. Вдруг до него дойдет, как смешно он выглядит, прикидываясь русским дворянином. Но не буду думать о Кисе. но его в жопу. Гораздо интереснее, что за снежная королева такая. Эта личность оказалась не менее интересна, чем Мак. С таким жаром спорила с ним, доказывала, что все не так, что его ирония суть не уважение и не понимание тонкой аристократической души, а как она подначивала всегда строгого и корректного Мака, пытаясь развести на скандал. Мак, да вы настоящий стоек! ни одной резкости. Правда, ваша ирония? Кажется, она не слишком-то ее понимает. Еще как понимает. И прекрасно видит скрытые цитаты. Мечтательно улыбнулся Мак и показал мне довольно большой кусок переписки под фотографией какого-то блюда с непроизносимым названием. Честно говоря, половина цитат я не опознала. Зато уловила главное. Оба оппонента искренне наслаждались процессом. И, кажется, отлично друг друга понимали. А в конце Снежная Королева выдала такое, такое. Нет, Мак, самое страшное, что вам грозит со стороны снежной королевы, это... Хм, короче, вам понравится. Хм, ну если хм, то есть вы думаете, она в самом деле придет? Придет, и наверняка окажется, что ей за сорок. Она одинока и некрасива, зато с дипломом по английской литературе и тремя кошками. Я люблю кошек, чопорно сказал Мак. Прекрасные животные. А крыши вы любите? Мак, если вы рисковый парень, устройте ей пикник на крыше. «Хм, я не думал в таком ракурсе. Скорее, я рассматривала ресторан. В котором царите не вы? Нет-нет, Мак. Только ваша еда. Только хардкор. А то с этой леди станет усомниться в том, что вы вообще умеете готовить. Леди они такие, особенно снежные». «Пожалуй, вы правы, Лис. Ресторан был бы не лучшим вариантом. Наверное, это вообще пустая затея». «Если снежная королева не оценит ваши шедевры, несите их мне, маг «Я всегда готова наглядно доказать вашу гениальность». Я погладила себя по изрядно набитому животу, а Мак рассмеялся. «Снежная королева будет полной дурой, если упустит этого мужчину. Круглой. Как снежная баба с носом морковкой и ведром на пустой башке». «Кстати, Лис, не желаете ли прогуляться? Вы же впервые в Лондоне?» «Впервые», — кивнула я. «Почему бы нет? Кстати, я могу помочь вам помыть посуду». У Мака сделалось такое лицо, что я испугалась. Не подавился ли он? Эээ, ни в коем случае, Лис. То есть, <гум> не то чтобы я не желаю пускать вас на кухню. Лиз. я не знаю, как принято у вас в России, но у нас в Англии гости не моют посуду. К тому же всей подсобной работой занимается мисс Хенкс, Ей не нравится, если кто-то покушается на ее обязанности. Мисс Хенкс? я невольно обернулась, словно ожидала увидеть чопорную английскую горничную прямо за своей спиной. Она не выходит при гостях, если ее не позвать. Как у вас все непросто, маг. «На самом деле, очень просто, Лис, вы привыкнете», — уверенно заявил маг. «Так, словно я собралась жить здесь постоянно. Интересно у него взаимоотношения с милордом-работодателем. Если бы он назвался дворецким, а не камердинером я бы подумала, что милорд, как его там, проводит большую часть времени не в Лондоне, а, допустим, на Багамах или в каком-нибудь стафарширском поместье. Но камердинеров то обычно берут с собой, чтобы не искать по утрам носки. Или у милорда не один камердинер Все же в Англии весьма странное обычае. О чем я лучше промолчу? Еще не хватало лезть со своим уставом в чужую мумбу-юмбу. Не сомневаюсь, что я бы очень быстро привыкла жить тут, улыбнулась я. Вкусно, уютно и отличная компания. Что еще нужно? Вы изумительная девушка, Лис. Джей очень повезло вас найти. А то, со мной у вас никогда не будет проблемы. Куда девать тирамису и пироги с лососем? Заявила я оптимистичным голосом оля реклама. Мак рассмеялся. «Я тоже». А потом он что-то написал в своем смартфоне, поднялся и подал мне руку. «Небольшой променад, Лис?» «С удовольствием, Мак», — ответила я, вставая из-за стола. «Через десять минут я буду в полном вашем распоряжении. Не желаете ли пока осмотреть зимний сад?» «О, боже, тут даже зимний сад есть?» «Разумеется, на третьем этаже». Мне галантно поцеловали руку и проводили к лестнице на третий этаж. По дороге на нас наткнулась высоченная негритянка с разноцветными дредами и беспроводными наушниками-капельками в ушах. Одета она была в джинсы, цветастую рубашку и передник, и явно куда-то спешила. «Доброго утра!» – поздоровалась она и просияла белоснежной улыбкой, при этом с любопытством рассматривая меня. «Это мисс Хэнкс», – тоном великомученика представил ее маг. «Привет!» – я тоже невольно расплылась в улыбке. Так заразительно сияла негритянка. «Приятно познакомиться!» Мисс Хенкс явно хотела что-то еще сказать, но Мак так строго на нее зыркнул и указал взглядом на столовую, что я заподозрила его в военном прошлом. Ну, там 10 лет службы сержантом в учебке и сотни идеально выдрессированных рядовых на счету. Да идеальной дрессурой мисс Хенкс была так же далеко, как до образа классической английской горничной. Так что она лишь фыркнула, едва не показав Маку язык, и унеслась в столовую. Оттуда немедленно донёсся звон посуды, а Мак, снова превратившись в натурального джипса, Извинился. Извинился, божечки ты мои. Простите, Лис, найти хорошую прислугу с каждым годом все сложнее. Они совершенно не умеют себя вести в приличном доме. «Ага», — кивнула я, — «зато она милая». «Мак, да не будьте уже таким джипсом, а то я уже начинаю чувствовать себя вустером». Мак уже вполне по-человечески хмыкнул. «Я это учту», — коротко поклонился и добавил. «Десять минут». «Эти десять минут я провела в раю. Представьте». Весь третий этаж – зимний сад. Под стеклянной крышей с деревьями, цветами и даже ручейком и водопадом. А еще там были орхидеи в прозрачных горшочках, на деревьях и лежащих прямо на газоне бревнах. Ага, на полу там был настоящий английский газон и каменные дорожки. И качели. Широкие с грудой подушек. Так что на них можно было прилечь и смотреть сквозь стеклянную крышу в небо. Бледное с редкими облачками небо Лондона. Сказка. Маг прав. К такому очень просто привыкнуть. Я даже позволила себе на минутку представить, что Джей на самом деле лорд. Это квартира его, и он позовет меня остаться с ним насовсем. Ммм, наверное, заниматься с ним любовью в зимнем саду будет еще круче, чем на тигриной шкуре перед камином. На воспоминание о сегодняшней ночи тело отозвалось жаркой истомой и тяжестью внизу живота. С ума сойти. Я снова хочу Джея. Вот уж точно стресс творит женским организмом всякую чертовщину. Даже не помню, было ли у меня что-то подобное с кисой. А вот воспоминание о муже мигом прогнало истому и подбросило меня на месте, как скипидар под хвост. Вынув телефон, я глянула, не пропустила ли вызов от него. Нет, ни Кисы, ни родни, пусто. Что-то затишье уже начинает меня беспокоить. Мы уже четверть часа, как должны быть в галерее. Либо киса поехал один и что-то соврал мисс Бринкс, либо не поехал, и тогда она уже должна названивать мне. «Черт, как же неудобно быть не в курсе событий!» Я отдернула руку от контакта киса и, прикусив губу, нажала другой. Мне ответили через два гудка. «Лизонька, как у вас дела?» – заворковала бабуля. Выдохнув, я максимально бодро соврала. «Отлично. Вчера были на телешоу. Познакомились с кучей всяких лордов. У киса наверняка будут хорошие заказы. А как у вас?» «Ты представляешь? Ватька руку сломал, а В голосе бабули звучала нежность с примесью каризны Внука бабушка любила до ума помрачения. Обоих внуков, конечно же. И меня, и Вадьку. Вот только младший постоянно чудил и бабулю расстраивал. Но хоть не сказал ей про долги от отморозков. Слава Будде. Выслушав короткую сводку домашних новостей и бабушкина «Ой, совсем тебя заболтала!» Из Англии же звонить дорого. Я еще раз заверила ее, что все у меня хорошо, и попрощалась. Что ж, одним камнем с души меньше. Еще бы выяснить, что там с выставкой. Я так привыкла заботиться о сохранности кисиных картин и о том, чтобы он никуда не опаздывал и ничего важного не забывал, что сейчас ощущала себя потерянной и ненужной. Как будто вся моя жизнь имела смысл исключительно рядом с ним. Но ведь это же бред собачий. Я не бесплатное приложение к мужу. У меня своя жизнь, свои мечты. И нет никакого «мы» и никакого общего будущего, ради которого я все свои мечты откладывала на потом. Нет и не было, а было только его «я». Его картины, его выставки, его друзья, его деньги. А я будто жила закрытыми глазами. Верила, что потом наступит, и я смогу наконец-то заняться своим творчеством и своей карьерой. Глупо-то как. Так, хватит самоедства. Была глупая, стала умная. Берем телефончик и звоним в отель. Надо получить хоть какую-то информацию. Доброе утро. Могу я связаться с мистером Адаевским из номера? О, надеюсь, мистером Адаевским все хорошо? Да, я понимаю, вы не можете. Нет, благодарю вас, ничего передавать не нужно. А, только подскажите, мисс Бринкс уже у него? Не приезжала. Какая незадача. Благодарю, вы очень любезная. Вот так, значит. Нездоровец велел не беспокоить. Спрятался сукин сын и выжидает. А вот хрен тебе, киса. Я не приползу к тебе на поклон. Я даже нервничать не буду. У меня сегодня отличный день. Выходной называется. День, чтобы погулять по Лондону, а не бегать по твоим делам и выслушивать твои претензии. А если твои картины потеряют, испачкают или развесят не так, ты сам будешь виноват, дорогой Ипполит Геннадьевич. План под названием «Отличный день» выполнялся и перевыполнялся. Прямо как в производственном романе времен социализма. Мы с Маком прошлись по Лондону. Причем не по туристическим местам, а по обычным улицам. Гулять с ним оказалось потрясающе здорово. Особенно потому, что не надо было ни трещать самой все время, не восторженно слушать нон-стоп лекцию о чьей-то гениальности. Большую часть прогулки мы шли молча. Даже уток в каком-то маленьком пруду покормили, едва обменявшись несколькими репликами. Спокойно, комфортно. Выпили кофе в маленькой арабской кофейне. Немножко поговорили о понаехавших. В Лондоне это еще больше трэш, чем в Москве. Заглянули в несколько старых магазинчиков, где с Маком здоровались и называли его мистер Макдауэлл. Мы даже успели сесть в красный двухэтажный автобус и послушать немножко экскурсии, когда мне все-таки позвонили. Мисс Бринкс высветилась на экране. «Лиз, дорогая, надеюсь, с тобой ничего серьезного?» Затрещала Нэнси. «Ты мерила температуру?» «Нет». Не сразу сообразив, зачем мне мерить температуру, ответила я. «Непременно помери И не вставай с постели. Наш английский климат ужасно коварен. А эти дожди... Я так и знала, что ты заболеешь. Слышишь? Не вздумай вставать. Я приеду через час и привезу тебе аспирин и витамины. Или твой муж уже купил аспирин?» «Аспирин?» «Получается, киса соврал, что я заболела? Вот же сукин сын!» Не купил Нэнси. «Не волнуйся, дорогая, мне совсем не сложно», — прервала меня мисс Брингс. «От этих мужчин никакого толку. Пусть он хотя бы приносит тебе горячий чай. Надеюсь, он не оставил тебя одну?» «Нэнси, у нас что, какое-то новое мероприятие?» «Не волнуйся, дорогая моя, я все на сегодня отменила. Отдыхай спокойно», — снова заворковала она. Из ее последующего воркования стало ясно, что за подготовкой выставки Нэнси присматривает лично. «Леди Камила очень довольна вчерашним обедом, но сегодня, по счастью, занята своими делами и не знает, что я приболела. Завтра у леди Камилы пати в загородном доме, и вот там нам надо быть. У меня сестра-медик, она приедет тебя осмотреть, просто так, по-дружески. Мы девушки, должны помогать друг другу». «Конечно, Нэнси, я очень признательна, но мне кажется, мой муж вел тебя в заблуждение». «И хорошо. Я боялась, что ты в самом деле не можешь говорить. Эти мужчины...» «Нэнси, тебе совсем не обязательно». «Обязательно. Извини, мне надо бежать. Скоро буду». Растерянно держа замолчавший телефон в руках, я обернулась к Маку. «Кажется, меня немножко подставили». «Твоя подруга очень за тебя волнуется», — усмехнулся Мак. «Вообще-то не подруга. Мы знакомы меньше недели, и то по работе. Это ассистентка леди Камилы. Она занимается выставкой». «Черт, мне надо в отель». «Надо. Поехали». Покладиста кивнул маг. «Заодно и багаж заберешь». «Знаю, надо было отказаться. Поблагодарить за помощь и вежливо, но твердо отказаться. Но маг не дал мне такой возможности. Едва я открыла рот, чтобы сказать «я сама». Он мне подмигнул и заговорщицким шепотом сообщил. «Сто лет не спасал принцесса драконов. Ты же не лишишь меня шанса на приключение. «И как тут было сказать лишу?» «Правильно. Никак. Даже если я точно знала» что эти приключения еще выйдут мне боком.